Приведу еще один пример. Ныне покойный Дэвид М. Гудрич, председатель совета компании Б.Ф. Гудрич, однажды пришел в мой офис. «Всю свою жизнь», — сказал он мне, — «я не мог разговаривать с другими людьми, не цепеняя от ужаса. Будучи председателем совета, мне приходится вести заседание. Я близко знаком со всеми членами совета, и мне совсем не нетрудно разговаривать с ними, когда мы сидим за круглым столом. Но стоит лишь встать...» и я прихожу в настоящий ужас я просто не могу связать пары слов и так продолжается много лет я не верю что вам удастся помочь мне моя проблема слишком серьезна это тянется уже слишком долго прекрасно ответил я если вы не верите что я могу что нибудь сделать для вас то зачем же вы пришли ко мне только по одной простой причине сказал этот человек у меня есть бухгалтер который ведет мои личные счета. Это застенчивый человек. Чтобы попасть в свою комнату, ему приходится проходить через мой кабинет. Он много лет проскальзывал по кабинету, уткнувшись взглядом в пол и не говоря ни слова. Но за последнее время мой бухгалтер изменился. Он входит в мой кабинет с высоко поднятой головой, с блестящими глазами. Он говорит мне «Доброе утро, мистер Гудрич!» И его слова звучат уверенно и энергично. Перемена в этом человеке поразила меня, и я спросил его, что с вами произошло. Он рассказал мне о вашем семинаре. Перемена, произошедшая с этим застенчивым маленьким человеком, была столь разительна, что я решил прийти к вам сам. Я объяснил мистеру Гудричу, что если он будет регулярно посещать мои семинары и выполнять все то, что от него потребуется, то в течение нескольких недель он научится прекрасно владеть аудиторией. «Если вам это удастся», — сказал он, — «я буду счастливейшим человеком на свете». Он пришел на мой семинар, добился феноменальных успехов, и через три месяца я пригласил его прийти на собрание в отеле «Астор», где должны были присутствовать три тысячи человек, и рассказать о том, чего он добился благодаря нашему курсу. Он извинился, что не может прийти. На это время у него была назначена деловая встреча. Но на следующий день мистер Гудрич перезвонил мне. «Я хочу извиниться перед вами», — сказал он. «Я отменил свою встречу. Я ваш должник. Поэтому я обязательно приду на собрание и расскажу о том, чего смог добиться благодаря вашему курсу. Я сделаю это с надеждой на то, что моя история вдохновит кого-нибудь из присутствующих преодолеть свои страхи которые разрушают их жизнь. Я просил его всего о двухминутном выступлении. Этот человек говорил перед тремя тысячами слушателей целых одиннадцать минут.